Глава пятая. Женя, вечерний класс. У человека, который когда-то сказал ей, что у нее есть данные, похоже, не было глаз или мозгов, а возможно и того и другого. Да и сама новенькая ни зрением, ни интеллектом не блещет. Виктор о р ё т как ненормальный, долбит одно и то же, а она как на зло лепит всю ту же ерунду. н у смешно даже. В пор д е б р а она как коряга. Так и хочется пнуть. Представляю, как бы она завалилась. Вот тут точно бы посмеялись. Ей бы индивидуалок с Виктором. Да он так занят постановкой, что не возьмет. А я бы очень удивилась, в ы й д я она оттуда живой. Его индивидуальный класс – это ферия. е о р ё т с к а л и т с я чуть не до рычания. Хватает за руки, за ноги так, что остаются синяки. Ударить может запросто. Из репетиционного зала в ы д е ш л и бы прямо на сцену, либо вынесут вперед ногами. По сути, это то, что с Каринкой было. Перезанималась так, что крыша зашуршала. Приспичила во что бы то ни стало всем доказать, что она воплощение. Роль мою хотела получить, да так сильно, что поверила в легенду и потащилась в в а г а н о в с к и й зал. Она ждала, что в полночь сама в а г а н о в а выйдет к ней и расцелует во обе щеки. Как же достали эти социальные сети? Уроды, которые админят страницу нашего Гановка, совсем страх потеряли. Костям не моют, мол, мы с Каринкой не поделили роль, и вот у нее травма. И неужели ж е н я Пятисотская ничего об этом не знает? Одно могу сказать, дегенераты. Сами-то вы кто такие? Балетные маньяки. Охотящиеся за новыми звездами, чтобы урвать кусочек их будущей славы, до того, как те вознесутся на Олимп и будут смотреть на вас сверху вниз, как на букашек, стоят с биноклями прямо на улице. Репетициям, видите ли, хочется увидеть. Даже лестницу п р и в л о к л и Мы на втором этаже занимаемся, чтобы снимать из окна. Ну, нормальные люди вообще. Естественно, вся эта лажа потом сливается в соцсети. Открыла на днях и чуть не посидела. Они еще и на отмечали меня на самых дурацких фотках, там, где лицо перекошено или движение в процессе выглядит кривым. В такие моменты реально задумываешься, зачем этим людям вообще голова, если она по жизни отключена. И эти фотографии, эти тупые фотографии, они будут еще своим внукам поднос стыкать с гордостью, мол, а вот ранние репетиции великой Евгении п е т и с о ц к о й мы ее живьем видели. И она даже ручкой нам помахала, дебилы. И этим все сказано. Теперь вот им надо вытрясти наши с Каринкой грязное белье. Я уж н а д е л а с ь что забыли об этом. А вот как бы не так. Карина Макарова, возможно, пропустит выпускной спектакль. Ее будущее в балете теперь под угрозой. Фраза-то какая, как из книжки. Один фрик даже умудрился выдать: Макарова менее техничная, но у нее полет. Полет. Слышали, а полет? Да где вы взяли-то этот свой полет? Не иначе, как содрали опять с какой-то книжки или документалки. А я бы им сказала, какой полет? Идиоты! Полет здесь никому и не снился. Как бы точку удержать, да не завалиться на двадцатом фоете. Это реальность. А полет? Ну правда, это глупость какая-то. Нет никакого полета. Они ведь и в личку мне умудряются писать, ж е н я А вы не в курсе, что на самом деле случилось с Кариной? А вы общаетесь? А как она? Меня трясет, когда читаю этот бред. Что на самом деле случилось? Как будто тут у нас просто вселенский заговор против Карины. Сдалась она всем и каждому. И вот они ждут, конечно, что я отвечу. Да, знаю, что на самом деле случилось. Эта курица поверила легенде, п р о в а г а н о в с к и й зал и приперлась туда в полночь. Всю ночь она должна была танцевать, чтобы доказать призраку Вагановой, что она воплощение, или умереть. Но все вышло куда п р о з а и ч н е е Эта корова оступилась, а ведь весь вечер Пуанты для лучшей сцепки натирала к а н и ф о л ь ю и навернулась. Колено вылетело, банально вылетело колено, и задолго до конца ночи она уехала из академии на скорой. Да, конечно, мы общаемся. Чем же мне еще заниматься? Целыми днями я просиживаю у кровати этой колеки и вытираю ей слезы и сопли. О, она чувствует себя ужасно. Но я сдерживаюсь, я отвечаю как святая. К сожалению, сейчас мне известно не больше, чем всем остальным. Карина оступилась на репетиции и травмировала ногу. Спасибо вам за поддержку. Благодаря ей она чувствует себя лучше. Внутри у меня все кипит. Убейтесь уже все об стену, падальщики, запахло мертвечинкой, и вы тут как тут, бесите все, бесите, б с и т е Они продажку вспомнили. Опять поток сообщений во все мессенджеры. Неужели вы репетируете в зале, где умерла Дарья Савина? Это тот самый зал Вагановой? Почему Карина находилась там ночью? И вот они ждут, что я буду тратить время, чтобы отвечать на эти тупейшие вопросы. Да что вопросы? У людей хватает мозгов писать, что смерть д а ш и мол прямое подтверждение легенды Вагановского зала, а Карина-то была там и не сдохла. Карина Макарова танцевала ночью в зале Вагановой и вышла оттуда. Значит, сама Ваганова признала ее живым воплощением искусства. Ну-ну, котики мои. Вышла, выползла на к а р а ч к а х если быть точнее. Так-то Ваганова ей показала, кто здесь воплощение, и почему вокруг воплощений так много откровенно бредовых легенд. Неужели недостаточно одного того, что в нашем нелепом мире рождаются воплощения искусства? Это ведь само по себе невероятно. Нет же, людям мало этого, они придумывают одну сказку за другой. Хорошо, предположим, в Вагановский зал каждую ночь приходит привидение самой Вагановой. с т а н ц у й для нее ту самую комбинацию, и она признает себя воплощением, погладит по ручке, поцелует в лобик. Допустим, все так. Но если вы верите в это, то верьте в жертв. Та, что не станцует, та, что не выйдет из зала на своих двоих, как она может быть воплощением? Жертва чистой воды. Дашкина смерть, Каринкина травма только для того случились. Чтобы освободить мне путь на сцену. Вот она логика. Да, они не растворились в танце. Но кто из вас видел это самое растворение? Кто знает, что это вообще такое? Никто не видел, никто не знает, потому что это выдумка чистой воды, просто легенда. И хочется вам верить в эти бредни, не замечая очевидного. И Дашу, и Карину само искусство принесло в жертву ради воплощения. Ради меня? Нет же, эту логику диванные эксперты принять не способны. Как угодно в ы к р у т я т но только чтобы Пятисотскую воплощением не признать. Вот и не суд откровенную ересь. Так что читаешь и глаза взрываются. Есть, конечно, комментаторы п о а д е к в а т н е й Они пишут что-то из серии: давайте оставим девочек в покое. У них на носу важное выступление, а там и до выпуска рукой подать. Карина восстановится, а у ж е н и безусловно большое будущее. Но все эти события и скандал ы вокруг них могут помешать им настроиться. Но их быстро затыкают, мол, девочкам надо привыкать к публичности, они ж в балетную элиту м е т я т Потом вступают мои любимчики. ж е н я родилась звездой, и этого ничто не изменит. Женечка, ты будущее п р и м а не слушай никого. Любим и поддерживаем нашу Женьку. Это понебратство, конечно, тоже подбешивает. А что делать? Приходится лайкать и отвечать даже временами. Но вот как пропустить такое, Женечка? Каждое ваше фото и видео с вами как лучик солнца. Ах, ах, ах, долбанный лучик солнца. А в е д р а пота. Не слышали? ажуткие кривые пальцы, такие, что в шлепках стыдно выйти. какой там лучик солнца. но это я в себе держу. не для социальных сетей. еще как п о в е с и т с я кто-то из этих фанатиков, освалят опять на меня. поэтому я отвечаю. вы даже не представляете, как я с ч а с т л и в а слышать подобное, и как тепло у меня на душе от мысли, что вы мои друзья рядом со мной. я работаю в надежде С каждым днем радовать вас все больше. Иногда, правда, вместо на душе вставляю на сердце тепло, заменяю на светло и мои друзья на мои родные люди. Последнее мне Каринка подсказала. Ну, точнее, она как-то показывала мне свои сообщения в директе одному из фанатеющих дегенератов. Там она о фанатах говорила: мои родные люди. А на следующий день у нас в классе снимали очередную документалку для канала Культура. У меня, конечно, брали интервью. Спросили и про поклонников, мол, не мешает ли учиться, ведь такое пристальное внимание только еще к будущим артистам может сбивать. И тут я выдала: поклонники для меня по-настоящему родные люди. У нас одна страсть — балет, и она связала нас. навеки. Каринка губы кусала за моей спиной, но это я уже потом на видео заметила и улыбнулась. А сейчас улыбаюсь, глядя на новенькую слониха. К тому же деревянная, да еще и зашуганная какая-то. т р я с е т с я едва Виктор повернет голову в ее сторону. Прям видно, как ее колотит. Меня правда тоже временами потряхивает из-за него, но... Это если мудриться особенно взбесить. Сегодня он близок к этому, потому что много говорит, о р ё т Он обращается, конечно, не ко мне, а к новенькой в основном. Но это его песклявая музыка, да ещё подбуа вместо пордебра, элеве вместо р е л е в е О, д о чего б е с я ч е звучит! Этот д о м о р о щ е н н ы й знаток французского произношения на самом деле. то ли из с о л и л е т к а я то ли из усть к а м е н о г о р с к а я короче, откуда т о оттуда?